Глава 12. Он играет со мной, как кошка с мышью. Он убивает медленно и наслаждается властью надо мной, — думал я, прогуливаясь по причалу и отшивая в конец замерзших и уставших от безработицы девчонок. Это в стиле Влада. Это весь он, хорошо получив по морде, растягивает момент своего удовлетворения. Что-то похожее уже было в литературе. «Кажется, у п у ш к и д а выстрели. У меня не хватало мужества признаться самому себе, что я начал бояться Влада. Если бы этот Кинг-Конг открыто пошел на меня, если бы он действительно решил прикончить меня в одно мгновение, мне намного легче было бы взвести свои внутренние резервы, обозлиться и вцепиться ему в горло мертвой хваткой». Влад же вел себя нестандартно. Он прекрасно стрелял, и не мог промахнуться с трех шагов. Это было позерство. Он как бы говорил мне, «Я давно мог сделать тебя покойником, ты у меня на ладони, осталось лишь прихлопнуть тебя, как комара. Теперь мучайся и жди, когда я приведу свой приговор в исполнение». Я обошел здание вокзала с противоположного торца и, прячась за колоннами, посмотрел на стоянку. «Фольксваген продолжал стоять на прежнем месте. Он ждет, когда я оформлюсь в гостиницу», — предположил я, а потом стали доставать меня до самого утра, просовывая свою глупую голову в иллюминатор. Я извлек из-за пояса пистолет, сунул его вместе с рукой в карман куртки и быстро пошел к своему «Опелю», краем глаза наблюдая за «Фольксвагеном». Водитель снова моргнул фарами. Я не отреагировал, напрягшись, как пружина. Нет, сейчас он не станет меня убивать, — успокаивал я себя. Если бы он хотел, он бы убил среди елок. Дойдя до своей машины, я открыл дверь, быстро сел в кабину и только там почувствовал, как схлынуло напряжение. Для того, чтобы выехать со стоянки, мне надо было проехать мимо «Фольксвагена» всего в нескольких шагах. Мой «Опель» ю б е л стартовать, как самолет на взлетке. Двухсот сильный двигатель взревел воинственным воплем, колеса с визгом оттолкнулись от прессованного снега, и машина, стремительно набирая скорость, понеслась по узкой рулежке. Я успел заметить, как сбоку от меня мелькнул темный корпус и н а б а р к е Влада, и уже через несколько секунд я резко затормозил у выезда на Ленинградку, поравнявшись с памятником женщине, держащей в вытянутых руках парусный кораблик. Прежде чем вырулить на трассу, я взглянул в зеркало заднего вида. Меня никто не преследовал. Еще не менее четверти часа я окружил по ночному городу, поглядывая в зеркало и прикидывая, что лучше — или арендовать на ночь девчонку с апартаментами, или же нагло завалиться к Жоржу. Во втором случае мне был гарантирован хотя бы спокойный сон до утра. Объективно оценив свое состояние, я выбрал второй вариант и погнал по Волгоградскому шоссе за город. Я не слишком хорошо запомнил дорогу, когда меня везли на джипе, и проскочил поворот. Пришлось возвращаться, пустую проехав с десяток километров. Свернув на лесную дорогу, я с опозданием заметил, что въехал под кирпич, но зато вовремя засек белый й ж и г у л е д о ГАИ, стоящий на обочине, и ударил по газам. На таких машинах меня не догнали бы даже все посты ГАИ столицы вместе взятые, и все же отчаянный «Жигуль» мужественно преследовал меня минут пять, пока не отстал настолько, что растаял в ночном мраке. На очередном перекрестке я интуитивно свернул влево и вскоре подъехал к знакомому кирпичному забору с металлическими воротами. Посигналил, ослепил фарами ворота с прорезью для с м о т р ч и к а но это не в о з о м е л о действие. Меня вместе с моим м у п е л е м здесь видали в гробу, и мне пришлось выйти из машины, и, встав к воротам спиной, бить ногой до тех пор, пока из узкой двери не вышел человек в пуховике и не приставил к моей голове ствол Калашникова. «Звони Жоржу», — сказал я, осторожно отводя рукой ствол в сторону. «Скажи, что приехал Сончик, замерзший и голодный, как волк». Моя самоуверенность убедила охранника, и он, отойдя на несколько шагов, связался с кем-то по радиостанции. Говорил долго, еще дольше ждал ответа, и когда я уже окончательно потерял терпение, кивнул головой и включил мотор ворот. У входа в особняк меня встретил вьетнамец. На его лице, лишенном эмоции и предвзятости, застыла маска покорности и готовности услужить. Я не п р е м и н у л этим воспользоваться. «Отгони машину в ремонт», — сказал я ему, — кидая в его узкую ладонь связку ключей. «Пусть отрихтуют бампер и заменят стекло на правой фаре». в ь е т н а м е с учтиво склонил голову. «Звонил ваш шеф», — сказал он мне, когда я уже взялся за ручку двери. «Велел вам не занимать телефон и ждать его звонка». «У меня сели аккумуляторы», — сказал я, и хотел громко хлопнуть за собой дверь, но в ь е т н а м е с подставил под нее ногу. — Сдайте мне оружие, — сказал он. — Ох, не нравится мне т о т ж е л т о л и ц ы не нравится. Я откупорил бутылку английского джина. Мне нравился этот крепкий напиток, потому что был напоен запахом можжевельника, который напоминал мне Крым. Плеснул стакан, разбавил обычной водой, тоника не было, но выпить не успел. Телефонная трубка, которую я лишил питания на всю ночь и лишь под утро вернул аккумуляторы на место, запищала, заморгала зеленым глазком. Зелясь на себя за какой-то необъяснимый патологический страх, я залпом выпил содержимое стакана, сел в кресло и только потом взял со стола и включил трубку. У Тарасова, кажется, продолжалась перманентная истерика. — Ты почему не отвечал? Ты где пропадал? «Что с твоим телефоном? Взял этого выродка или нет? Отвечай, не заставляй меня тянуть из тебя слова!» «У меня разрядились аккумуляторы», — ответил я. «Я спрашиваю о другом», — ряфнул Тарасов. «Ему удалось уйти, но я знаю, где он прячется. Взять его пара пустяков», — ответил я, рассматривая свои ногти. «У тебя все пустяки, но я пока не вижу результатов». «Результаты будут», — ответил я, но Тарасов неожиданно закончил разговор. «Ладно, потом поговорим», — и оборвал связь. Едва я успел высушить феном волосы, как в комнату вошел вьетнамец. «Хозяин приглашает вас к завтраку», — доложил он по своему обыкновению, не поднимая глаз. Причесываясь на ходу, я спустился вслед за вьетнамцем по винтовой лестнице в зимний сад, а оттуда — по длинному коридору в столовую. Это была небольшая овальная комната с сарачными перекрытиями, драпированная в зеленых тонах. Одну стену полностью заменяло огромное окно, закрытое наполовину французскими шторами. Посреди стоял небольшой круглый стол — из красного дерева с никелированными приборами. ж о р ж ждал меня, прохаживаясь по столовой от окна к стене. Когда я вошел, он оперся о стол обеими руками и смерил меня долгим взглядом. — Наслышан о твоих подвигах, — сказал он, добавив в интонацию чуть-чуть иронии. — Паша доволен, как без он. — Не заметил, — ответил я. Жорж патически подмигнул мне и успокоил. «Не принимай близко к сердцу. Это он нарочно, чтобы ты не расслаблялся и не загордился. А вообще он тебя любит, как, собственно, и я». «Попочку Вики ты любишь», — подумал я и вежливо улыбнулся. Жорж знаком пригласил меня за стол. Я сел напротив. «Между нами вырос вьетнамец». и принялся раскладывать в тарелке овсянку. «Вот дурная мода», — подумал я, «теперь наши новые русские уподобляются англичанам и давятся по утрам овсянкой, которую англичане, кстати, уже давно не едят». Я копнул ложкой вязкую кашу и с трудом отправил ее в рот. Жорж ел с аппетитом и все время кидал на меня хитрые взгляды. Если тебе все же удастся поймать этого злодея, я имею в виду Вацуру, то, может быть, будет смысл предложить тебе работу у меня? Как тебе эта идея?» Я пожал плечами и отодвинул от себя овсянку. «Смотря чем вы предложите мне заниматься». «Будешь?» — Жорж помолчал, размазывая ложкой кашу. Улыбка так и просилась на его физиономию. Будешь валять дурака, вешать лапшу на уши моим друзьям и врагам. Я почувствовал, как у меня похолодела спина. Жорж, продолжая рисовать круги на тарелке, из-под лобья поглядывал на меня. — Ну, что ты замолчал, Сончик? — спросил он с вызовом. — Согласен или как? — Я должен подумать, — ответил я, прикрывая рот салфеткой. все эти призрачные намеки были совершенно ерундой в сравнении с тем что произошло мгновение спустя жорж вдруг оторвался от тарелки и вытянув толстую коротенькую шею глянул в окно к особняку на овальную площадку выкатился ослепительно белый мерседес очень кстати очень кстати пробормотал ж о р ж и кивнул вьетнамцу иди встречай Тот сложился пополам и, прижимая руку к бедрам, быстро засеменил к выходу. Жорж вытер губы, кинул салфетку на стол и с улыбкой посмотрел на меня. Ожидая чего-то ужасного, я повернул голову, снова глядя в окно. Мерседес остановился, вьетнамец подскочил к передней двери и распахнул ее. Сначала я увидел, как на снег вступили две очаровательные ножки в тонких туфельках, а затем увидел Викторию. На этот раз она была в роскошной белой шубе и шляпке, что так блестяще смотрелась рядом с Мерседесом. Затем из другой двери, делая неловкие движения, вылез долговязый мужчина. С ужасом я узнал в нем Тарасова. — Ой, шеф! — з а т е м т о пояснил Жорж, жуя собственную ухмылку и сплевывая на тарелку крошки. — Вот это да! Никогда еще я не попадал в такую ловушку. Каким-то чудом сохраняя спокойствие, хотя никакой необходимости в продолжении игры уже не было, я пожал плечами, мол, шеф так шеф, и потянулся за никелированным кофейником. Жорж подошел к окну и, сунув руки в к а р м а н ы стал покачиваться с пяток на носки, словно ехал троллейбусе. Паша всегда любил внешние эффекты и роскошь. Смазливые бабы, крутые тачки, шубки, золотишко. Это его и подводит. Последнее, что успел сказать ж о р ж С широким замахом снизу вверх, словно теннисной ракеткой отбивал мячик, я двинул его кофейником по затылку. Кофе, словно деготь, выплеснулся в окно, и потек черными вязкими струями. Крышка отлетела и со звоном закатилась под стол. Жорж, повернувшись ко мне в полуоборота, вперил в меня с т е к л е н е ю щ и е глаза и медленно осел на пол. Я схватил его за ворот пиджака и волоком потащил в коридор. По лакированному паркету туша скользила легко — Я смог побежать, не выпуская свои ноши, как в детстве тащил за собой большие д е д а в и сани с гурьбой девчонок на них. Распахнул дверь ближайшей комнаты, я затащил Жоржа внутрь. Подойдя к будуарному столику с зеркалом, я сдвинул в сторону многочисленные предметы косметики и сорвал скатерть, скрутив ее жгутом, связал своему пленнику за спиной руки. Теперь меня расстреляют. — подумал я, любуясь своей работой. Когда я вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, то вспомнил, что именно отсюда вышла Вика в тот момент, когда мы впервые с ней встретились. Наверное, э т о уютная гнездышка с Будуаром Жорж держал лично для нее. Я вернулся в столовую, чувствуя необъяснимое спокойствие, словно приговоренный к смерти у которого не осталось ни одного шанса на спасение, прошелся вдоль стола, взял с тарелки кусочек карбоната и, скрутив его в трубочку, с удовольствием отправил в рот.